Гумилёв, Иванов. Этносфера и космос. Все, что можно зафиксировать как научными приемами, так и простым наблюдением, есть изменения в окружающем нас мире. Только процессы и эксцессы улавливаются нашим сознанием, а затем служат поводом для размышлений, объяснений. Это диалектика природы и истории, то есть пространства и времени. А поскольку мир вокруг нас постоянно изменяется, то, естественно, он является объектом науки. Древние люди знали о космосе, наблюдая движение звезд и планет, но считали сам факт такого перемещения вечным, что было ошибкой. Галилей, открыв пятна на Солнце, показал, что небесные тела изменчивы и, следовательно, могут быть изучаемы. Однако долгое время космос считался пустотой, которая не изменяется и, значит, не подлежит изучению. Даже сам Лавуазье, обсуждая сообщение о метеорите, упавшем во Франции, провел такое решение. Камни с неба падать не могут, потому что на небе нет камней. Но факты были сильнее догмы. Теперь ясно, что голубое небо, атмосфера, не защищает поверхность Земли от воздействия неба черного, и что пучки энергии, приходящие извне, пробивают ионосферу и другие защитные оболочки Земли, достигая поверхности планеты. Значит, поверхность Земли, наш родной дом, открыта черной бездне и ее воздействием. Это отнюдь не мистика, а география. В самом деле, влияние небесных тел на поверхность Земли известно давно. Фазы Луны — причины приливов океана. Вариации солнечной активности вызывают смещение путей прохождения циклонов, а тем самым меняют климатические условия на континентах. Солнечные максимумы заставляют мутировать вирусы, причиняющие нам тяжелые болезни. Эти, несомненные, феномены кратковременны или эпизодичны, но есть и другие, о которых речь ниже, приводящие к появлению этносов. Для того, чтобы их увидеть, нужна история человечества. Ведь у нее есть абсолютная хронология за 4000 лет и приблизительно еще за тысяч. Но историй много. Социально-экономическая история отражает спонтанный процесс развития, не зависящий непосредственно от природных явлений. История культуры – явление вторичное, связанное с мелкими событиями той или иной эпохи. История хозяйства – известна всего за 200 лет. Военная история – описательна, И только одна история – этническая, опирающаяся на раскрытие глобального природного процесса этногенеза, в принятом нами аспекте перспективна.